Глава одиннадцатая Солнце нещадно полило, пробиваясь лучами из-за мощных листьев. От пальм и папоротников по земле стелились причудливые тени. В высоком небе с пронзительными криками проносились хвостатые силуэты. Не драконы, но они были столь далеко, что волноваться насчет них не выходило. Зато насчет всего остального очень даже... Я в гарде, в мире жарких джунглей и живой своенравной природы с беглым принцем. Вокзал Междумирья в щепки, и вернуться пока не получится. Как бы некуда, и вряд ли его быстро восстановят. Учитывая, что большая часть магических роз переместилась с нами, а без оранжереи порталы нестабильны. Совершенно неизвестно, сколько мне придется здесь пробыть. Страшно представить, что сейчас творится в Междумирье, «И что думает Кеннет?» «Господи! Ведь выглядит так, будто я с Дисом сбежала. Но я не сбегала. Попрощаться хотела и помочь. А вышло, что вышло. И с сотворенным совместно порталом, и до него. Почему? Ну почему я не смогла нормально сказать, что просто не могу бросить друга в беде? Кеннет бы понял и отпустил, или бы пошел со мной, или нет». Стоило вспомнить наш разговор в тоннеле, как внутри все сжималось, а волоски на теле вставали дыбом. Да я без объяснений, едва выжив, кинулась куда-то. Дура! Но и его поведение было странным и до чертиков пугающим. Наговорил мне ужасных до боли обидных вещей. А эти намеки про соседа? Как можно? Неужели я не доказала, что заслуживаю доверия? «Он совсем не чувствует, как сильно я люблю?» Пальмы громко шуршали на ветру жесткими ветвями. По шершавому стволу сновало пушистое существо. На вид гибрид белки и куалы. Я бестолково смотрела на него, без движения, лежа на уцелевшей кованой скамейке. Дис скромно устроился с краю и сосредоточенно колдовал. Направленный на меня поток светлой магии был теплым и щекотным». Мягко касался кожи, подлечивая. Шишка на лбу уже не зудела, царапины на руках и коленях затягивались. Заработанные в тоннеле синяки исчезали. Очищающее заклинание тоже сработало, избавив от пыли в волосах и грязных разводов на платье. Но оно все равно просилось на помойку. Впрочем, и у Диса от студенческой формы одно название осталось. «Сойдем за бездомных бродяг для конспирации». «Готово!» Он сложил руки на груди и устало откинулся на спинку скамейки. «Можешь шевелиться!» Я с облегчением поёрзала, разминая затёкшие конечности и стряхивая себя налипшие лепестки роз. Они были везде, ей-богу! Целую кучу вытряхнула из волос, из-за пазухи и других неожиданных мест. Не помогло, кажется, они и в нос забились. Недаром их сшибающий с ног аромат никуда не девается». Отныне никогда не буду считать лепестки чем-то романтичным. «Что дальше?» — спросила я с осторожностью. «Какой план?» «К цивилизации переместимся», — задумчиво отозвался Дис. «Перезарядка портала почти истекла». «Ура!» Еще радовала, что злодейские фанатики не кинутся нас преследовать и сообщников не натравят. «Попробуй считай отправленные координаты на руинах вокзала при том магическом всплеске, что я учинила». Я села, подавила рвущийся наружу всхлип. Вдох, выдох, взгляд в небо. Яркое, голубое, дорезе в глазах. Однако слезились они не от того. В памяти замедленными кадрами всплывали бьющие рядом молнии. Землетрясение в тоннеле, зубастые морды чудовищ. Словно дошло наконец. Я только что чуть не погибла. Дис, конечно, спас мне жизнь. Но и другие готовы были пожертвовать жизнью. Кеннет даже больше. Призвать своего демона и воспользоваться его силой хуже смерти. Случившееся с Кассиусом для него самое страшное. Годами борется, чтобы не повторить ту же участь. И он готов был пойти на это ради меня. А я... я воспользовалась помощью Дарена, пусть и непрошенной, умчалась. «Как подобное расценить, как не предательство?» – потряхивала, ужасно тянула Кеннету позвонить. «Я ведь могу объясниться, сказать, что все в порядке». Рука потянулась к ментально-артефактной сережке, но пальцы зависли в сантиметре от нее. В желудок ухнул комок холода, сердце подпрыгнуло к горлу. Было жутко, невозможно, до да безумия А нужны ли эти объяснения, когда они с глазу на глаз?» «Хотя, по правде говоря, от мысли о личной встрече поджилки тряслись гораздо сильнее. Нет, никаких ментальных разговоров. Он тоже, по идее, мог со мной связаться. Полчаса, как может, и не делает этого». Я опустила руку, провернула на пальце кольцо. Подула на камень с бирюзовыми прожилками, бережно потерла. Благодаря ему Кеннет и так знает, что со мной и где я. «Кстати...» Дис тревожно покосился на кольцо. «Опасно тут с ним ходить. Могут неправильно понять. Сними». «Справедливо. Нечего смущать местных жителей ладовскими владыческими реликвиями. Но снимать совсем и прятать куда-нибудь в карман?» «Кеннет решит, что я убилась или того кошмарнее поддерживать с ним контакт не хочу». Я перевесила кольцо на цепочку на шее, убрала под платье. Дис недовольно поморщился, однако не сказал ничего. Видимо, не думает, что Кеннет его месторасположение сдаст. Новый портал разгорелся легко и непринужденно. По щелчку пальцев искристая энергия подхватила меня и закружила. Ух, как закружила! До потери чувств и ориентации в пространстве. Выкинула в пункте назначения быстро, но в глазах рябило так, что не понять, где я и куда попала. Ноги не держали, подташнивала. «Кажется, передоз порталов на сегодня». Когда всюду перестали бешено вращаться голубые и зеленые пятна, я сообразила, что сижу на песке. Теплом песочке, ласково омываемом прибоем. Ракушки, чистейшая вода, пенные волны. Прекраснейшие скалы, невообразимо синий горизонт. Я жадно завертела головой. Между пальмами приглашающе болтался растянутый гамак. Какой-то мальчуган разделывал на камне кокос. Чуть подаль виднелся деревянный мост, ведущий к домикам бунгало. Ожившая сказочная картинка. Смесь Мальдив и какой-нибудь Доминиканы, точь-в-точь точь с рекламных туристических проспектов. Это рай? Деревня, отдаленная, захолустная. Вернул с небес на землю Дис и помог мне встать с песка. Здесь нас искать не станут, по крайней мере, не сразу. Ничего себе, захолустье! Как же тогда выглядит курорт?» Диск гордо усмехнулся, явно довольный произведенным эффектом. Выпендривается небось. Закинул на волшебный остров и делает вид, мол, «Обычное дело, у нас все такое». «Фигушки, меня не проведешь». «Я знаю, что большая часть гарда непроходимые и непригодные для жизни джунглей» и книжку про фею-путешественницу читала, где изображений подобных деревень не было. Но она и про эсмир знатной ерунды наплела. Начинаю думать, что это произведение ладовские агенты сочиняли, чтобы в другие миры никто из детей и соваться не захотел. «Рот так широко не раскрывай!» конспиративно подмигнул Дис. «Не то за местную не сойдешь, и муха залетит!» Я захлопнула раскрытый от изумления рот, А то, мало ли, вдруг тут и мухи разумные, жалко будет бедняжку. Сделала как можно более независимое лицо и направилась за его вредным высочеством на мост. Нет, все же не Мальдивы. У нас папоротники не калашматят друг друга ветками, а в небе с задорным рыком не пролетают драконы. Деревня располагалась на сваях под палящим солнцем. Народ был одет странно, очень. Им бы в Парео до да купальники облачиться и соломенные юбки в стиле папуаса в племени тумба -юмба. Или хоть во что-нибудь по погоде. Мужчины щеголяли в штанах и рубахах с вышивками, дамы в цветастых сарафанах в пол. Украинское село XVIII века во плоти. Удивительно, что перевернутые горшки на чистоколе не висят. Жара стояла невыносимая, а жители не носили на головах ни тюбитеек, ни кокошников, ни косынок. Даже обыкновенные шляпы ни на ком не заметила. Лишь повязанные на шеях платки солнечный удар призывают. Первое же бунгало оказалась магазинчиком. Продавалось там все подряд, от бус из ракушек до одежды. А она и была нам необходима. Дис галантно уступил мне единственную примерочную – Богатого выбора не имелось. Мешком на мне не повис только изумрудно-зеленый сарафан с целомудренной белой блузкой. В него и облачилась, рассовав телефон и немного помятое Августина письмо по карманам. Старое испорченное платье и туфли я выбросила, с трудом подобрала сапожки по размеру. Наверное, в них под джунглям бродить удобно. А длинные рукава и юбка защищают от каких-нибудь малярийных комаров. Брррр! Я уступила примерочную диссу, постояла в духоте у прилавка под испытующим взглядом грузной румяной продавщицы, не выдержала и вышла наружу, в тенек, под относительно прохладный бриз. Было красиво, величаво спокойно, вот бы еще макушку не припекало. В высоте парили летучие ящеры и стремительно пикировали вниз, на далекие скалы, Их чешуйчатые мощные тела различались даже с такого расстояния. Громадные драконы, видимо. Итак, я в гардской деревне. Без намека на план и представления как быть дальше. А что происходит в Междумирье? С нашими, с кенотом Выяснить бы его реакцию. Тем более есть у кого. Я коснулась сережки. Даррен ответил молниеносно, будто только моего звонка и ждал. — Рад, что ты жива. Огорошил ходу И не тут в гуще разборок. Обстановка скверная. Лэнсон рвёт и мечет. Сокрушается, что не запер тебя получше. И обещает впредь учесть былые ошибки. Уцелевших в тоннеле допрашивают. Инициировано расследование по поводу гардского принца. Ваши комнаты в общежитии обыскивают. Ярушка! Ханика не нашли. Улизну. Уф, ура! Наконец хорошая новость! «А ты как?» – аккуратно поинтересовалась я. «Ну, после того, что было, с... целительства не прогуливал, поэтому челюсть уже почти не болит». «Ох, блин, Кеннет его так! Жесть!» Впрочем, счастье, что Даррен вообще выжил. Мариса наверняка разняла. «Понятно», Понятно. – выпалила я. «Побуду-ка, Побуду пока в гарде, Гарди. политического Плечи. убежища попрошу». попрошу. попрошу. «Плохая попрошу. идея», – не оценил Даррен шутки. «Ты в мире, где группировка фанатиков желает твоей смерти». «Я не одна. С истинным принцем, на которого тоже открыта охота». Хм, «Удобно. Двойная мишень». «Зачем же ты меня тогда к нему отпустил?» «Опешила я. Если бы не твоя помощь, я бы тут не очутилась». «Тебе это было важно», — запросто ответил он. «А моральное состояние создательницы — решающий фактор в деле перенастройки источника». «Потому и Лэнсон со мной цацкался». «Но больше не будет», — учел ошибки, так сказать. «Предлагаешь вернуться?» — спросила напрямую. «В Междумирье мне будет безопаснее. Вокзал восстановят не раньше, чем через несколько дней. Я с тобой свяжусь. Береги себя. Надеюсь, твой друг знает, что делать». «А уж я-то как надеюсь». Даррен отключился. Я поправила сережку, обернулась. И встретилась взглядами с Дисом. Переоделся. Выглядел старомодно, под стать местным, но эффектно. Белая рубашка на выпуск, без вышивки и затей. Красные брюки, широкий пояс, сапоги по колено. Впервые видела его в чем-то неконспиративно-унисексуальном. Ему шло, и весьма. Все-таки у него мужественная, просто негрубая красота. Неширокие, но крепкие плечи. Рыжая грива заплетена в косу. Судя по проницательным глазам, от него не укрылось, что у меня только что сеанс ментальной связи состоялся. «Легион тебя вычислил», — поведала я о том, что он сто процентов и без меня знал. «Комнаты обыскивают», — Даррен рассказал. «Есть и хорошая новость. Ярушка удрал». «Молодец», — похвалил Дис, — «то ли меня за откровенность, то ли Ярушку за прыткость. Не переживай за него, не пропадет». «Всегда сможет смотаться обратно в бездну, а потом вселиться в любого другого твоего ханика». «И то верно. Рогатого зайца Ярушка сам куда-то утащил. А сколько их имеется про запас!» «Жаль, что не у меня. Коллекцию домашних хаников земли изъял легион. Шанечку, лично Лэнсон, дракончик остался у Дарына на винаре. «Первый пункт плана выполнен. Я похожа на местную». Я крутанулась в сарафане, чуть приподняв подол. Его высочество удовлетворенно кивнуло. «А что в гарде с оплатой?» «Записали на мой тайный счет!» Коварно улыбнулся он. Я фыркнула, Дис шагнул ко мне. Повязал на мою шею льняной платок, расшитый затейливым узором. Повеяло холодом, по спине морозный озноб пробежал. о о, -о! Ясно, почему в этой деревне никто не падает в обморок от жары! Еще бы!» «Наоборот, не окоченеть бы». «Возле регулировка температур», – заботливо подсказал Дис, когда мои зубы клацнули друг об друга. «Переносной артефактный кондиционер!» – восхитилась я и потянула узел, ослабляя платок. «Круто! А какой второй пункт твоего плана?» Дис указал на соседнее бунгало с вывеской перекусочная «Серьезно? Ладно, почему бы и не подкрепиться перед великими шпионскими делами?» Заведение было тесным, но уютным. Исписанная мелом доска меню, пара столиков, узкая барная стойка. Стены украшали художественно связанные пучки соломы. Пахло жареной рыбой и чем-то кисловато хмельным На всю перекусочную два хрустящих крабовыми клешнями посетителя да суетливая ящерка на магическом подсвечнике. Сквозь плотно задвинутые ставни пробивались настырные лучи солнца. Молодой долговязый бармен скучающе чистил пивную кружку. Дис запрыгнул на барный стул и с кроговоркой выговорил «Лапшу из папоротника, рыбных хвостов, фирменной панировки и банановый сидр». Бармен дернулся, как током шарахнутый, выронил кружку. К его чести мигом подхватил в полете и уставился на Диса круглыми глазами. «Вы здесь?» – умудрился воскликнуть шепотом. а, -а он из сторонников короны!» Следовало догадаться. Иначе с чего бы выбор Диса выпал именно на эту деревню? Ну, логично, что есть свой человек. Ну, все пошло по... Его высочество покаянно вздохнула Не по намеченному сценарию. Бармен озадаченно почесал затылок кружкой и отставил ее, так и не дочистив. На меня покосился осторожно, но выразительно. «Киван, это Алена, она со мной», — пояснил Дис. «Обо мне знает, я ей доверяю». О, о о Звучало приятно, более чем. Я забралась на соседний стул и поинтересовалась. «А нас покормят или это был м -м, пароль?» «Покормят», – с улыбкой уверил Киван. Или кем он являлся на самом деле? Повернулся спиной, шуршав в холодильных шкафах и звякая сковородками. Щелкнул пальцами, разжигая огонь в печи. Хмуро осведомился через плечо. объявляя общий сбор?» «Ну да» подтвердил Дис. «Большинство уже готовы. Наш отход из Междумирья вышел немного шумным». «Угу, совсем чуть-чуть. Разнесли половину вокзала. Розы ударно размножили природной магией. Очевидно, только сообщники из захолустных деревень и не в курсе еще. От несведущего народа удастся отговориться буйством гардской энергии в Междумирье. А вот остальные поняли, без принца не обошлось». Честно говоря, думать о политических интригах не хотелось. Да и не то, чтобы я в них мало мальски разбиралась. Судя по тому, что ляпнула на встрече с делегацией и чем оно закончилось, лучше мне быть тише воды ниже травы. То бишь помалкивать, особенно когда выдают еду, которой можно рот занять. Диз знал, что заказывать. Я за обе щеки уплетала рыбьи хвосты, налегая на его веганскую лапшу. Иван подкладывал в тарелке добавки. Банановый сидр оказался умопомрачительно вкусным. А уж вкупе с чипсами из общей чаши ум отъешь. Поэтому я вовремя прервалась. Пусть останется при мне. Перемещаться в никуда не понадобилось. Прогулялись до тайного логова союзников принца пешком, утрясая плотный обед. Слава богу, еще одного портала я бы не вынесла. А уж съеденное и подавно. Общий сбор объявили дома у Кивана. В двухэтажном бунгало в конце моста с неожиданно просторным полуподвалом. Внутри выстроились рядами соломенные диваны и кресла. Сияли вспышки порталов. Народ пребывал. Важный на вид и не очень. Растерянный и сосредоточенно серьезный. Почтительно здоровающийся и лезущий к принцу едва ли не обниматься. Разнокалиберно одеты были. Одни в камзолах и сарафанах, другие в строгих, вполне современных костюмах, третьи в таких одеяниях, что и на бал пожаловать не стыдно. Кажется, мода в гарде довольно многогранна. Я решила сойти за умную и молча села в углу, стараясь не отсвечивать. Не шибко удалось, постоянно ловила любопытные взгляды. Видимо, все друг друга в лицо знают, а я чужачка». Людей набиралось несколько десятков, портальные вспышки иссякли. «Алена Лялина», — представил меня Дис, — «моя подруга». «Мы знакомы», — проворковал елейный голос. Я отыскала глазами его обладательницу. «Журналистка из делегации. Элегантная женщина неопределенного возраста задавала мне тогда вопросы про источник. Ожидаемо». Не могла же гардская сторона сплошь из безумных фанатиков состоять. Значит, как минимум, ей здесь известно, кто я на самом деле. Не выдала, уже хорошо. «Здравствуйте!» — выдавила я почтительно. «О, голос точно знакомый!» — заржал всклокоченный парень с задних рядов. «Это однокурсница нашего высочества, та, что по сладким пухлястикам!» диск утомленно закатил глаза. Я смутилась. «Вот же!» Какие у него сообщники злопамятные, однако. «Кловис, не забывайтесь!» Перебил статный мужчина в возрасте, похожий на военачальника, который в фильмах командует нажимать на красную кнопку. Парень послушно притих. «Эл Дислен, что произошло в Междумирье?» «Ого, имечка!» Узнала, наконец, как его зовут. И не слукавил, когда сказал, что можно дадиса сокращать. Была стычка на нижнем подземном уровне. Спокойно ответил он. «Нападение отбито, но конспирация скончалась в муках. Подробностей не будет?» Диз отрицательно мотнул головой, настаивать никто не стал. «Что ж, пожал плечами усатый тип с кудрявыми бакенбардами. Имеются и плюсы. Наши самые опасные противники фактически устранены. Кто чудом выжил, те под арестом в Легионе. Мы бы к ним никогда так близко не подобрались. Пожалуйста. Умеют некоторые мыслить позитивно». «Оусон, противников у нас остается достаточно», — мрачно напомнил военачальник, «в отличие от мест, где можно спрятать его высочество». «Хватит прятаться», — высказался Киван, которому, видимо, надоело прикидываться деревенским барменам. «Пора уже действовать. Козырей в запасе маловато», — возразил всклокоченный Кловис. «Вам кажется», — усмехнулись с тех же задних рядов. Я вздрогнула. Опять смутно знакомый голос, на этот раз мужской. «Внешность заурядная, не запоминающаяся абсолютно, но я вспомнила. Это же предсказатель, тот самый из преследующий нас с Кеннетом Тройки. Мы тогда пытались отключенную магию вернуть, а они помешать, ну, якобы, потому что их главарь поддавался нам и отпустил, вместо того, чтобы прибить. Сказал, что я должна помочь принцу. Конечно, раз он сторонник королевской семьи». «Мы тянем уже непозволительно долго», — взяла слово седая дама самой благородной наружности. «А соратников у нас не прибавляется». «Еще бы», — хмыкнул виновник сбора. «Людям сложно поддерживать того, в чьем существовании они не уверены». «Согласен», — заявил военачальник. «Прятать вас больше не вариант». Дис вопросительно склонил голову, тот кивнул. «Да, будем объявлять официально о возвращении истинного принца».